Глава 30. -е. Альбина вынула из буфета банку растворимого кофе. «Хотите побаловаться? Очень хороший, дорогой». «Я не употребляю такие напитки, но хозяйка, похоже, решила угостить нас тем, что бережет для себя. Обижать ее не хотелось «О -о -о — воскликнул я. «С удовольствием. Маленькую чашечку. Врач запретил кофеком баловаться, но если уж очень уж хочется, то немного можно. Сейчас вам сделаю так, что весь аромат и вкус прочувствуете», — пообещала Альбина. Она насыпала в небольшую чашку три чайные ложки сахарного песка, добавила к ним коричневый порошок из банки. Кофе Крыскина нещедрой рукой отмерила, совсем немного упала в чашку. Когда чайник закипел, женщина плеснула чуть-чуть в смеси, начала яростно растирать ее ложкой. При этом она продолжала говорить. Вот не видела я Зину с животом. О чем Пешкова и сказала? Ира засмеялась. И почему она вдруг полюбила платье Балахоны? Раньше всегда по фигуре носила, а потом вдруг раз в мешках бегать начала. Ладно, может, Ирина права. «Пусть Макова забеременела. Ребенок умер. Трагедия для матери. Зачем это обсуждать?» А Пешкова не умолкала. Рассказала историю. «Пошла она ночью собирать на старом погосте лесную малину. Там ее, видимо, невидимо. Местные ягоды не рвут, брезгуют». «Почему?» — неожиданно поинтересовалась Саша. «Где кусты растут?» В ответ задала свой вопрос рассказчица и сама же на него ответила. «Кладбище им дом родной. От кого корни питаются? От покойников. Нет в такой ягоде пользы». Саша вытрощила глаза и тихо уйкнула. Крыскина продолжила. «Пешкова сама такой малиной не угощается, она ее на дороге продает стаканами. Песню покупателям исполняет «Берите, не пожалеете» из своего сада. Химии не опрыскана. Для себя растила, да в этом году ее столько, что всем хватит». Начала Ирка куст обдирать, слышит звяканье, голоса тихие. Кого-то ночью на кладбище принесло. Ну и села она в зарослях. Не хотелось ей, чтобы поймали за сбором ягодок. И любопытство замучило, кто же к могилкам притопал. У мертвых не только малины и крапива, еще фонари есть. Деревень несколько, погост один. Там давно никого не хоронят, но в могилку к своим положить можно. Оградка есть общая, вход центральный, при нём домик небольшой. Там Филипп Андреевич живёт, он за порядком смотрит. Старенький совсем, плохо ходит, но голова умная. Дедушка свет зажигает, если кто в темноте пришёл. Пешкова затаилась, и опля! Фонарики загорелись. Она ветки раздвинула, обомлела. Стоят у могилы трое — дед, Зинаида и Берёзкин. Филипп Андреевич говорит, сделал красиво, плиточку положил, даты на ней мой мишка вырезал, все оформил. Вы не беспокойтесь, зять молчун, чужую тайну не выдаст, даже если все КГБ его допрашивать станет. Народу сюда мало ходят, все свои, по территории никто не бродит. Ваши родители, Зинаида Яковлевна, у самого леса в тихом месте. Вы просили меня найти укромный уголок, боялись, что злые люди захоронения осквернят. «Слава богу, никто не тронул. И вашему мальчику тут хорошо будет. Ему нашел уголок прямо рядом с дедом и бабушкой, но не вместе с ними. Никто не догадается, что он со своими здесь». Упокоил его вчера с молитвой. Постояли они еще немного, ушли. Только шаги стихли, Ирка вылезла, бегом к могиле родителей Зины. Увидела впритык к оградке еще одну решетку. За ней плита лежит с надписью Роберт Зубов, любимый сын и брат, и даты которым, если верить, мальчик умер не вчера, ни один год прошел. Вот загадка, да? Почему только сейчас похоронили? «Вы сами ходите на кладбище?» — спросил я. «Конечно», — ответила хозяйка. «У меня там вся родня. На Пасху, на Рождество, на родительские субботы всегда навещаю. Я же православная, чту память» но чужие могилы не разглядываю. Зачем? Я встал. Далеко до погоста. Минут десять от меня нормальным шагом. Вам не трудно меня туда проводить? Тоже пойду, — вскочила Саша. Зачем тебе по лесу бегать? Иди в машину, — предложил я. Нет, — затрясла головой Саша. Там бык. Вдруг он на меня налетит. Крыскина засмеялась. И съест. «Не бойся, зверюга фальшивая!» «Не поняла?» — заморгала девочка. «Пошли на ходу, объясню. Иван Павлович спросил, почему людей нет. Жителям предложили квартиры в Новой Москве, дали хорошее жилье, не поскупились. У нас места красивые, чистые, и никаких тебе заводов, фабрик, помоек рядом. Столица рядом, трасса скоростная. Вот и решил один небедный человек здесь себе имение построить» предложил всем получить квартирки классные. Стариков уж почти нет, а молодым охота, чтобы и магазин хороший, и кино, и салон красоты, да на работу на метро, а не на электричке ездить. Осталось нас трое, я, Филипп Андреевич и Митя-скульптор. «Собрал нас новый владелец земли?» — сказал. «Говорите, что желаете, всё куплю». «Дедушка ему, потерпите немного, скоро умру». «Ни детей, ни внуков нет. Похороните рядом с моими предками. Я вам за помощь и погребение свой участок в наследство оставлю». И я такую же речь произнесла. В ответ услышали. «Все сделаю, памятники поставлю, погост в порядок приведу. И церковь восстановлю. Я воцерковленный». Тут Митя у него спросил. «Вы, наверное, благотворитель, знакомый с церковным начальством. Мне бы в какую-нибудь иконописную мастерскую попасть». «Пытался ни один раз, не берут. Мечта у меня — жить в монастыре, образа писать. Сейчас делаю на заказ скульптуры, надоело до смерти». Ну и получили все, что хотели. «БК страшного Митя для одного фермера соорудил. Скульптура из какого-то пластика. Заказчик за ним никак не приедет». «Прямо живым выглядит», — поюжилась Саша. «Сама испугалась, когда впервые увидела», — призналась Альбина а собака, которая вас напугала, моя Роза. Подобрала ее щенком. Наверное, в родне Урзалии хаски были, поэтому глаза голубые. Воет художественно. Часами петь способна. Но она добрая, просто орет от избытка сил. Пришли. Наша провожатая постучала в дверь избы. «Сейчас выйду!» Донеслось изнутри. И вскоре я увидел худощавого пожилого мужчину. На ногах у него, несмотря на теплую погоду, красовались валенки.